Глава 15 У меня сложилось впечатление, что прошло полдня, не меньше. Я уже устала злиться и психовать, а еще выбивать двери ногами. Все равно это было бесполезным занятием. И поэтому просто легла на кровать и начала пялиться в потолок. Точнее, в одну из дверей на нем. Но надо же было куда-то смотреть. А кроме дверей тут особо нечего было разглядывать. Паук, зараза, так и не появился. На пояснице его тоже не нашла, как и на других частях своего тела, но в комнате его не было. Какое-то время я валялась на постели, пока не заметила, как дверь, на которую я пялилась все это время, вдруг особенно сильно засветилась и стала прозрачной, точнее стеклянной. Я приподнялась на локтях, чтобы посмотреть поближе, что это за хрень с дверью случилось. Я уже хотела зажмуриться и попытаться ее запечатать от греха подальше. Мне тут незванные гости совсем не нужны. Как увидела Вадима, точнее, пожирателя, который вселился в его тело. Он парил в воздухе и смотрел на меня. — Да иди ты! — рыкнула я и, зажмурившись, начала запечатывать дверь. Как он заорал! «Юля, подожди! Я хочу поговорить! Клянусь, это важно!» Я приоткрыла один глаз и процедила. «У тебя пять минут». «Юля, я узнал, кто ты такая и почему я не мог съесть твою душу! Ты одна из нас!» «У меня брови поползли вверх!» «Ты врёшь!» — прожептала я. «Нет!» — покачал он головой. — Ты одна из нас. Точнее, не конкретно ты, а твои предки. Наш общий предок вышел в твой мир и построил твой дом. Ему было любопытно. Он хотел обмениваться опытом с жителями твоего мира. Он взял тело человека и даже произвел на свет потомство. Жил, как обычный человек, много лет на земле, а затем устал и просто вернулся обратно в наш мир» но его потомки остались. Они тоже могли ходить в наш мир, но им там не нравилось. И поэтому они остались в твоем, но стали привратниками. Они могли открывать двери в любой другой мир и пропускать различных существ сквозь свой дом. Но в один не самый лучший день ведьмы и маги решили уничтожить этот дом. Им не нравилось, что твои предки не хотели брать дань за проход». Ведь раньше ведьмы и маги были проводниками в иные миры и всегда выставляли высокую цену за свои услуги. А твои предки пропускали всех бесплатно. В общем, они сожгли дом. Твои предки все погибли. Осталась лишь одна девочка и ребёнок. Её случайно спрятали родственники. Она выросла и смогла отстроить дом заново. Но вернуться к своим у нее не получилось». Связь была разорвана с ее миром, и поэтому она стала практически обычным человеком. Да и двери открыть уже не могла. И все ее предки тоже были обычными людьми. Но та девочка завещала всем своим предкам, чтобы они не продавали землю и продолжали жить. Возможно, что кто-то сможет все же накопить столько сил, что откроет все двери и вернет возможность всем иным ходить сквозь миры. Я приоткрыл рот от такого рассказа. «Хочешь сказать, что мой пра какой-то там был пожирателем?» «Да!» — кивнул мне Вадим. Я обратил внимание, что он висит в воздухе, словно призрак. «Зачем ты оставил его образ?» — Спросила я пожирателя. «Только так я могу с тобой общаться!» — пожал он плечами. И если я буду летающим темным пятном, ты просто не сможешь меня понять. Я какое-то время скептически смотрел на невадима и думала о том, что узнала. Информация была, конечно, интересная, но не особо радужная. «Мой дом — это что-то типа перевалочного пункта, так получается? А я — это какой-то там привратник. Просто великолепно, блин!» «Зачем ты вернулся? Для чего все это мне рассказал?» — спросила я у пожирателя. «Я хотел позвать тебя в свой мир, чтобы ты познакомилась со своими родными», — сказал мне мужчина. «В гости?» — удивилась я. «Да?» — кивнул он серьезно. «Я всем рассказал, что встретил тебя и что ты смогла открыть двери. Они хотели бы тебя увидеть». Он протянул руку и положил ее ладонью на стекло. «Тебе достаточно просто захотеть, и ты уже сможешь войти в эту дверь», — добавил он. «Неужели тебе не интересно увидеть родных?» Какое-то время я размышляла над предложением мужчины, но затем, крепко зажмурившись, вновь запечатала дверь. Открыв глаза, увидела паук который спускался по паутинке с потолка. «Ты!» — рыкнула я. «А ну, возвращай меня!» «Да погоди ты, не ори!» — ответил паук. «Я поздравить тебя хотел. Ты прошла испытание. Сдала его на отлично». У меня опять рот приоткрылся от удивления. «Что еще за испытание? Ты о чем вообще?» Или зубы мне заговариваешь?» «Не пошла в мир пожирателей, не соблазнилась на знакомство с родней, и не открыла дверь своему родственничку». «Этот родственничек меня чуть не убил. Я не настолько дура, чтобы позволить ему меня добить», — ответила я, продолжая сверлить паука злым взглядом. «Ну вот и хорошо», — кивнул он. «Кстати, ты там считаешься младенцем, и тебя бы взрослые просто не отпустили бы назад. Так и осталось бы в том мире навсегда, а твой родственничек занял бы твое место. И да, Ковин сжег этот дом не только из-за того, что твои предки устроили проходной двор и позволяли всем шастать туда-сюда, но и еще из-за того, что они любили питаться окружающими душами». И слишком уж много местных жителей стали уничтожать. В общем, разошлись не на шутку. «Ничего себе!» — икнула я. «Так это что же? Я тоже так умею делать?» «Умеешь», — ответил паук. «Но ты берешь крохи, а это не опасно. К тому же ты и без этой энергии умеешь выживать, потому что в тебе очень мало от пожирателя». И много от ведьм. Похоже на то, что твой отец был сыном ведьмы. И довольно сильный. Я вижу в тебе потенциал. И он медленно, но верно растет. Вот только если ты вздумаешь отказаться от своих защитников, с которыми связала свою силу, то, скорее всего, очень быстро погибнешь». «Что за глупости?» — нахмурилась я. «Это не глупости!» помахал перед моим носом лапкой паук. Он уже успел опуститься так низко, что висел напротив моего лица. — Я понял, что ты собралась рвать с ними связь, и вмешался. Ты просто не выживешь, если сделаешь это. Я свернулась от паука. В чем-то он был прав. Я действительно слишком сильно привязалась к обоим мужчинам. Но, скорее всего, это расставание — Точно не смогла бы пережить. «И что ты мне предлагаешь?» Шумом выдохнула я. Костя, между прочим, поставил меня перед выбором. «Я им сделал уже внушение», — хмыкнул паук. «Так что можешь не переживать особо по этому поводу». «Ты с ними общался?» — приподняла я брови. «Нет», — покачал головой паук. «Просто кинул пару намеков и все». Они прониклись и теперь будут вести себя хорошо. «А со мной не поделишься?» — Спросила я. «Нет», — ответил паук. «Пусть для тебя это станет сюрпризом. И да, тебе пора. Время». Он опять махнул лапкой у меня перед носом, и я открыла глаза уже в своем мире. И слегка охренела. «Ой!» «Вы очнулись!» — услышала я женский голос и, кое-как, повернув голову, увидела девушку в белом халате. «Так, потерпите, я сейчас врача позову. Он все это сможет убрать». Она выскочила из палаты, а я сто процентов лежала в палате, это я поняла по цвету стен, и, закрыв дверь, куда-то Спустя минут пять пришел врач. «Здравствуйте, Мое имя Ярослав Павлович». Представился мужчина. Вы только не нервничайте, пожалуйста. Сейчас мы все уберем, и вы сможете самостоятельно дышать. Я качнула головой. Оказалось, что очнулась я в реанимации. Сюрприз. Меня освободили от всех трубок, и я смогла спокойно дышать. И даже попробовала встать с постели, но мне пока не разрешили. И сказали, что еще сутки я побуду в реанимации, чтобы врачи могли убедиться, что больше я не буду пытаться умереть. «А что со мной случилось?» Спросил я шепотом, потому что голоса пока не было. Из-за трубки, что торчало из моего горла несколько дней. «Да-да, врач сказал, что я уже неделю тут кукую». Меня привезли на скорой с остановкой сердца, но смогли его запустить. Правда, я впала в кому и возвращаться не желала, а еще не хотела самостоятельно дышать. И в течение недели мое сердце запускали еще три раза, и я жила на аппарате искусственного дыхания. «Ничего себе!» — только и смогла прошептать я, когда врач мне все это поведал. — Будем надеяться, юль Валерьевна, что вы больше не будете нас так пугать, — сказал врач, что-то записывая себе в блокнот. После его ухода ко мне подошла медсестра. — Я уже позвонила Константину Андреевичу и Антону Андреевичу. Они уже едут, — затораторила женщина, помогая мне поудобнее лечь. — Это ж надо! Они так-то дежурили и день, и ночь в палате посменно, иногда вместе. А... Тут дело у них какое-то срочно образовалось, а вот они и уехали, а вы буквально через час очнулись. Так неожиданно, так неожиданно. Пока женщина продолжала тараторить у меня под духом и одновременно выставлять на столик еду, точнее, куриный бульон, я все же пыталась осмыслить происходящее. «Как так-то? Мне казалось, что я всего полдня провела в Астрали, а здесь была целая неделя». И я еще и чуть не померла, оказывается. Вот это да! Значит, паук был прав. На данный момент чувствовала я себя не очень, и все из-за горла, а заодно и катетеров, которые из меня вытащили. И то не все. Один в вене всё же оставили. Мне еще полагалось туево куча разных лекарств для восстановления». В общем, врач сказал, что продержит меня в больнице еще минимум три дня, а то и четыре. А медсестра проговорилась, что, возможно, и целую неделю. Все же не шутки, у меня сердце столько раз останавливалось. «Что это было?» — спросила я мысленно паука, когда медсестра оставила меня в покое. «Ну так я же тебе говорил! Ты что, меня не слышала, что ли?» — проворчал недовольно паук. — Нельзя тебе теперь рвать связь с оборотнями. А ты попыталась. Вот и чуть не померла. — А как это целая неделя прошла, если я всего полдня в Астрале побывала? — Полдня, может, провела. Остальное время просто забыла. Ты же в коме была. Мне послышалось в тоне паука легкая заминка. — Ты явно мне что-то не договариваешь, — прищурилась я. Да что ты ко мне прицепилась. Хоть бы спасибо, сказала. Я, между прочим, жизнь тебе спас. Вдруг резко разозлился на меня паук. Спасибо, коротко ответила я и строго добавила. Но я все же предпочитаю знать все подробности. Не люблю, когда кто-то что-то не договаривает. Ну, и иди тогда. Все. Вообще не буду с тобой разговаривать. Зло буркнул паук. И затих. «Я же поняла, что этот гад явно что-то не хочет мне рассказывать. Интересно, почему?» «Слушай, паучок», — протянула я, — «давай не будем ссориться, а? Я и так устала. Вон сердце аж три раза останавливалось. Ну расскажи, что случилось. Что то от меня скрываешь? Я же чувствую». Но паук замолк и не собирался со мной разговаривать, — И такая гулкая тишина в голове образовалась, что стало понятно, он вообще куда-то далеко свалил. Вздохнув, я немного повалялась, потупила в потолок, а затем включила телевизор. Благо, медсестра оставила мне пульт. Переключала каналы, и на одном из них наткнулась на знакомую картину. «Это же мой дом!» Я прибавила звук. «Это был новостной канал». И по новостям рассказывали о трупах, найденных недалеко от моего дома. А еще показывали Вадима. Была найдена целая куча доказательств и его ДНК на телах девушек. Ходят слухи, что с маньяком расправился кто-то из местных жителей. Жаль, мы не сможем с ними поговорить, так как все дома были распроданы, и сейчас в селе ведется грандиозное строительство. Говорят, тут будет завод. «Мать-маньяка тоже уехала из местного села, и найти мы ее не смогли, а на телефонные звонки женщина не отвечает. Но мы узнали из достоверных источников, что Комольцев убивал в основном местных девушек легкого поведения, которых снимал на трассе. Возможно, не на ту нарвался. И по делам ему», — протараторила журналистка. После просмотра телевизора я слегка прикорнула, а проснулось это ощущение, что кто-то держит меня за руки а еще и очень нежно их целует. Ага, прямо с двух сторон. Открыл глаза и увидела сразу двух моих мужчин. Костя сидел с левой стороны, держал мою руку и нежно целовал тыльную сторону ладони. И то же самое делал Антон, только он сидел с правой стороны. Я невольно улыбнулась от такого нежного зрелища. «Прости, мы тебя разбудили?» — спросил Антон, заметив, что я проснулась. «Есть такое дело», — прошептала я. «Не говори пока ничего», — сказал мужчина. Я заметила, что у Антона появились круги под глазами, и лицо немного осунулось. Это так на него было не похоже. Мне казалось, что он всегда веселый и неунывающий, вечно на позитиве. А сейчас... Костя же упорно избегал смотреть мне в глаза, продолжая держать мою руку в обеих ладонях у своих губ, согревая ее дыханием. Я повернула ладонь и погладила мужчину по небритой щеке, заставляя обратить на себя внимание. Костя наконец-то посмотрел мне в глаза, и я заметила, как сильно он постарел. Даже морщинки вокруг глаз появились мелкие, а в волосах заметила седину. Сразу она в глаза не бросалась, так как волосы у мужчины были светлые. Но когда я рассмотрела как следует, то заметила. — Что-то случилось? Вы такие оба замученные? — с тревогой спросила я мужчин. — Случилось? — хмыкнул невесело мужчина. — Ты чуть не умерла, причем несколько раз. — И ты еще спрашиваешь нас, что случилось? — Я приоткрыла рот от удивления. «Это вы из-за меня переживали?» Прошептала я, а затем вспомнила про наше совместное предприятие и завод. И быстро заговорила. «Так там же в проекте все уже было готово. Все формулы расписаны. Достаточно просто было хороших специалистов нанять, и уже можно дальше работать». Костя положил руку мне на губы, И, посмотрев, со злостью зарычал. «Юля, мы из-за тебя переживали, из-за тебя, понимаешь? Мы тебя не хотели терять, а не этот твой клятый завод. Срать меня на него, слышишь? У нас и другой бизнес доходный есть. Мы все это сделали ради тебя, только ради тебя. А ты чуть не погибла прямо у меня на руках». «Да я же чуть с ума не сошел, пока тебя откачивал, пока скорую ждал, хорошо малой почувствовал и пришел». Он кивнул на Антона. «А я вдруг вспомнила, что и не слышала раньше, чтобы он так его называл. И мы повезли тебя сами в больницу. По пути скорую какую-то тормознули, заставили тебя откачивать. Потом реанимация. Это клятая неделя» когда ты не хотела просыпаться и постоянно пыталась умереть, а ты говоришь про какой-то там завод. Ты серьезна о нас такого мнения? Я думала, что нужна вам только для этого, удивленно прошептала я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Ты же всегда говорил, что... «То это только ваше дело, чтобы я не лезла и все такое?» «Юль», — позвал меня Антон, потому что Костя резко вскочил со стула и начал ходить туда-сюда, словно хищник, загнанный в клетку. Я перевела взгляд на второго брата. «Костя не то имел в виду», — сказал мне Антон. «Он просто не хотел, чтобы ты заморачивалась по поводу наших отношений». Его и моих. Понимаешь, мы постоянно между собой выясняем, кто главный. Натура у нас такая, понимаешь? И это только между нами двумя. Близкие люди всегда заморачиваются по поводу отношений в семье. Постаралась донести свои мысли до мужчин. «А вы четко дали оба мне понять, что я для вас никто, и делали это не один раз». «Да с чего ты взяла?» — остановился Костя и посмотрел на меня с таким недоумением, что до меня дошло, что он и правда не понимает. «Юля», — опять привлек мое внимание Антон, — «Костя — альфа в нашей семье. Он привык решать все, абсолютно все проблемы сам. И к этому все вокруг тоже привыкли. Это нормально у нас, понимаешь? Альфа». Главный. Он все решает. Остальные просто подчиняются. Они знают, что так правильно. Он всегда ради стаи жил и очень редко ошибался. Ну, ты же тоже решаешь», — погладила я пальцем мужчину по губам. Руку он мою так и продолжал держать у своего лица. «Я другое дело. Я бета». У меня есть право решать самостоятельно многие вопросы в нашей стае. А ты самка, наша самка, понимаешь, мы должны тебя оберегать, холить, лелеять, во всем помогать. Но Костя потребовал, чтобы я выбирала. Опустила я глаза и почувствовала сильный спазм в области груди, отчего чуть не задохнулась. «Да твою ж мать!» — рыкнули оба мужчины и рванули в коридор звать врачей. Спустя пару мгновений в палату пришла куча народу в белых халатах, а мужчин просто выгнали из палаты. Мне поставили укол, дышать стало легче, и я почти сразу же уснула. Когда очнулась в следующий раз, то решила, что у меня дежавю. Опять мужчины сидели с разных сторон и держали мои руки в своих. Проснулась, малыш», — спросил меня Костя. На этот раз взгляд у него был не только уставший, но и виноватый. Я открыла рот, чтобы сказать, что «да», но Антон положил мне на губы палец. «Не надо, ничего не говори. Все хорошо, слышишь, Юль?» Я убрала его руку от своих губ и спросила мужчин. «Вы все еще хотите, чтобы я выбирала между вами?» «Нет». — ответили они в унисон. «Точно — Точно? — переспросила я. — Клянусь, что больше никогда не произнесу этих слов. А еще хочу, чтобы ты знала. Ты — наша самка. Ты — наша семья, — сказал Костя, смотря на меня очень серьезно. — И я обещаю, что буду защищать тебя от всего этого мира. Если понадобится, даже от себя. Затем перевел взгляд на Антона. Я тоже посмотрела на его брата, а тот в ответ хмыкнул и сказал. Я тоже клянусь, малыш. И прости, что сразу не сказали тебе, что ты теперь наша семья. Мы подумали оба, что ты и так это поняла. Просто привыкли к другому жизненному укладу. Совсем забыли что ты не волчица. Они-то по запаху понимают все, без слов. В этот момент я выдохнула от облегчения и радостно улыбнулась, а по моим щекам потекли слезы. Наверное, меня слишком сильно обкололи всякими лекарствами, потому я и не почувствовал до конца весь спектр эмоций от этих признаний, а всего лишь отголоски. Всю следующую неделю врачи не хотели выпускать меня из больницы, как, собственно, и мои мужчины. Они ужасно боялись, что мое сердце опять перестанет работать и вели себя со мной, как с рустальной вазой, хотя чувствовала я себя сразу же после их признаний просто великолепно. Даже голос появился. И ходить я могла самостоятельно. И не только ходить, но и бегать, и прыгать. Но врачи решили перестраховаться, Хоть и удивлялись тому, что я так стремительно шла на поправку по всем показателям. По моим ощущениям, я могла бы уже спокойно домой ехать. Но нет, меня заставили оставаться в больнице. Костя с Антоном как с ума сошли. Устроили мне марафон нежности и признаний. Я и не думала, что Костя вообще способен на такое. Он даже букет цветов мне принес. А еще устроил нечто вроде романтического ужина. Антон тоже был в шоке от такого поведения брата. «Где-то на третий день мы с Антоном остались одни. Косте срочно понадобилось отлучиться по делам. Он встречался с рабочими, которые уже приступили к строительству завода. Да-да, завод уже начали строить. И мужчины пообещали мне за месяц где-то его отстроить». «Как приедешь, не узнаешь свою деревню», — рассказывал мне Антон. «И еще наши все переехали, дома перестраивают». Мы дорогу хорошую проложили от трассы и собираемся мини-парк глядеть и сделать. Шлагбаум на въезде поставили и охрану хорошую. Потом территорию всю забором обнесем, чтобы уж точно никто посторонний не приблизился. Лес отличный, побегать можно, кости размять. И не видит никто. Красотища. наш все в восторге. Давно о таком мечтали. «А как вы раньше без леса?» — удивленно посмотрел я на мужчину. «Да вот так», — пожал он плечами. «Раньше у нас было много территорий. Но отец...» — Антон махнул рукой. Видимо, для него эта тема была слишком болезненной. «Не хочешь, не рассказывай», — постановила я мужчину. А он, шумом выдохнув, все же посмотрел на меня ласково и продолжил. Говорят, раньше, когда мать жива была, но он так не дурил. А потом, когда ее убили, подорвали прямо в машине, его будто подменили. «Мне жаль, что ваша мама умерла», — прошептала я, еле сдерживая слезы. «Да я не помню ее почти», — пожал плечами мужчина. «Совсем ребенком был, всего четыре года. Вот Кости ее хорошо помнит». Отец после ее смерти про нас словно забыл совсем. Мы с Костей с тех пор одни живем. — А как же родственники? Вас никто не забрал? — в шоке уставилась я на мужчину. — Нет, ты не подумай. Другие волчицы о нас заботились, кормили там, смотрели, чтобы мы в чистом ходили, в доме убирались. Но по большей части мы же сами себе были предоставлены. Вот почему-то сразу на себя взял заботу обо мне. Не знаю, даже как так получилось. Он пожал плечами. Помню, как сказки мне на ночь читал, под кровать лазил, доказывая, что там нет чудовищ. На велике учил кататься, уроки со мной делал. Ничего себе. Только смогла и смогла я прошептать. Он просто понял, что теперь альфа и стал и что на нем лежит забота обо мне. Он не только обо мне стал заботиться. Лет с десяти стал и о других членах стать заботиться. Вмешивался в конфликты всякие. Много времени с Бетой отца проводил. Ты с его сыном старшим знакомы уже. Адвокат твой. — Вячеслав Маркович, — приподняла я брови. — Да, он самый, — кивнул Антон. Марк Андреевич совсем старенький был, его уже давно в живых нет, но все равно нас обоих фактически на воспитание забрал. Законы с нами штудировал от и до, учил имуществом управлять. Отец же все похерил, по счетам перестал платить. Мы потом уже узнали, что большого куска земли лишились. Коту тогда всего шестнадцать было, а мне 13. Марк Андреевич пришел чернее тучи и рассказал нам, что случилось. В тот день, когда кот сам поехал искать отца, чтобы потребовать с него объяснений, а вернулся весь в крови и с документами на остаток земли. Отец все на нас переоформил и полностью руки умыл, а еще и часть компании переписал. Это уже кот с него потребовал. Мы потом узнали, что и компания на грани банкротства. Кости тогда многое удалось восстановить. Но землю мы вернуть так и не смогли. Но в последний раз папаша проиграл свои акции на нашу общую фирму. Тогда Кости не выдержал и вызвал его на поединок чести. Но убивать не стал. Просто выгнал полностью из стаи. Вы вернули акции, что он продал? Вернули вздохнул Антон. «Правда, пришлось на себя кучу новых проектов забрать. Но у нас получилось. И больше долгов нет. Теперь только прибыль». Он наклонился и посмотрел мне в глаза. «Юль, ты не думай. Мы с тобой не из-за земли твоей и не из-за завода, который ты строить собралась. Мы об этом всё мы не задумывались, когда к тебе ехали». «А зачем вы ко мне ехали?» Впервые спросила я за все это время. Антон опустил глаза и, вздохнув, ответил. «Ведьма нам в клан нужна была. Вот зачем». «Откуда вы про меня узнали?» — опишула я. «Мать твоя нам рассказала», — нехотя буркнул мужчина. Это так неожиданно, просипела я, не знаю, что и говорить. Мы просто посмотреть на тебя хотели, да работу предложить. Антон твердо посмотрел мне в глаза. Ну и подумать не могли, что все будет именно так, как сейчас. Оно само как-то случилось. У нас от тебя будто крышу сорвало. «А мама откуда знала?» — спросила я, чувствуя странную горечь на языке. «Понятия не имею. Мы не вдавались в подробности». С шумом вздохнул мужчина.